6. В порту Мадраса случалось многое, поэтому рядовой Милтон нёс службу так, чтобы никому не попадаться на глаза. С одной стороны, склад был пуст, хлопок отправили больше недели назад, а значит, вряд ли он кому-то нужен. А с другой стороны, всего один охранник, мало ли что он стережет. Любой шорох и игра теней заставляли рядового вжимать голову в плечи, словно так было безопасней. Дежурить ночью ему уже приходилось. Да вот только делать это одному впервые. За беседой рассвет наступал незаметно, особенно если речь заходила о местных девицах, на которых Милтон был очень уж падок. Но в одиночку нельзя было отлучиться даже по нужде. Вот и сейчас Пинта, выпитая до дежурства, давала о себе знать. Больше всего Милтон боялся, что на него нападут, когда он стоит с хозяйством наголо. Так он и будет лежать со спущенными портками, пока его не найдут. Думая об этом, рядовой Милтон удивлялся, как его с королевского материка занесло нести службу в портах Ост-Индской компании на совершенно другом континенте. С каждым днем тоска по дому только росла, вызывая приступы ностальгии, понижающие воинскую мораль. Домой хотелось сильно. Резкая боль в области паха напомнила о том, что по нужде хочется сильнее. Милтону ничего не оставалось, как податься инстинкту и пойти туда, где никто его не увидит. Спустя несколько минут он нашел безопасное место. Оно было между забором и складом. Так склад прикрывал со спины, защищая от бесчестной гибели, а забор не давал никому в порту его увидеть. С третьей стороны были свалены бочки и ящики, уже непригодные для транспортировки, однако годные к коростопки. Они не образовывали тупик, однако были хорошим препятствием, если вдруг оттуда решат напасть. Оставался всего один проход, откуда пришел Милтон. Туда же, в целях контроля, он и направил струю. Закончив дела, он понял, что выходить придется именно этим же путем, а значит придется испачкать сапоги. Рядовой Милтон облокотился плечом на склад и закурил. В дежурстве часы тянулись долго, можно и подождать, пока все обсохнет. За стеной кто-то шел. Милтон не придал этому значения, пока не услышал голоса. «Вы уверены, что здесь безопасно?» Голос женщины звучал настороженно. «Да, корабли компании ушли девять дней назад, эти склады пусты». Голос казался Милтону знакомым, но он никак не мог вспомнить его обладателя. «Вы можете говорить». «Спасибо еще раз, что решились выслушать меня». Голос женщины дрожал. «Моего сына прокляли, и теперь он болеет. Вы моя последняя надежда». «Я не лекарь». «Вы плывете в Британию, у него там есть шанс. Там проклятие до него не дотянется». Было слышно, что каждое слово давалось ей с трудом, а она держалась, как могла, чтобы не разрыдаться. «Я провожу тайну только драгоценности. Ребенок не камень. Так просто на корабле его не спрячешь. Я вам заплачу. У меня есть это...» Милтон искал в заборе щель, чтобы увидеть то, что она предлагает. «Я не вижу в темноте, что это. Это Накшатар. Созвездие. Хинди. На вашем языке созвездие». Эти бриллианты, добытые в приисках Галконды, моим отцом, возьмите их. Этого будет достаточно. Любопытство Милтона росло. Предупреждаю сразу, я не гарантирую безопасность вашего сына. По звукам Милтон предположил, что незнакомец все же принял взнос. Мы отплываем завтра, до рассвета вы должны его привести. Мистер Тач, не надо имен. В мгновение ока любопытство Милтона сменилось страхом, таким, что он не смел шевельнуть ни одной конечностью. В какой-то момент Милтон понял, что он не дышит и не моргает. В таком состоянии он находился до тех пор, пока шаги незнакомой пары не удалились на достаточное расстояние и затихли. Даже после этого все движения Милтон старался делать плавно и бесшумно. «Мистер Та...» Имя крутилось в голове Милтона. На ум приходил лишь мистер Талбот, тот, что плавает с Фергусом Кимбалом. Их корабль в порту был готов к отплытию. Если он стал невольным свидетелем разговора мистера Талбота, то ему следовало все напрочь выкинуть из головы, потому как в этом порту команду капитана Кимбала боялись. Держась стены склада, словно кот, крадущийся в тени, он добрался до главных ворот. В голове крутилась мысль, что он мог выдать свою позицию и поплатиться за это жизнью. К его большой радости на посту его ждал сержант, делающий ночной обход. И хотя Милтон понимал, что теперь ему придется драить казарму и нужники, но все равно был благодарен судьбе. Сержант был храбрым и сильным человеком, а значит Милтон в безопасности. Утро в порту начинается еще до восхода солнца, когда первые бригады грузчиков готовят корабли к отплытию. Начиная с мачт, лучи не спеша ползут вниз. И когда уже вся палуба греется на солнце, обычно погрузочные работы уже завершены. и корабль готов к отплытию. Так было и сейчас, пока на пирсе не появился мистер Талбот с бочек. «Эй, Торн, прими еще бочки!» «Не могу, шер! Погрузка уже завершена!» Из-за части зубов, съеденных цингой, моряк шепелявил, что приводило собеседников в замешательство. «Хватит трепаться о подружках, бестолочь! Прими чай для королевского двора!» Мистер Талбот понизил голос и прищурил глаза, всматриваясь в Торна. Или мне сказать, чья это просьба? Торн старался не связываться с теми, кто был выше по положению. Так его сон был спокоен. Беспокоило его только то, что от него зависело, а именно посчитать, чтобы количество груза, загружаемого на корабль, совпадало с тем, что у него написано. Да и мистер Талбот чистенько добирал товар, в последний момент. Правда, раньше это были небольшие ящики. Пару пенсов и тащите шами. Команда уже на борту. Ты как всегда любезен. Джон Талбот махнул рукой. И два индийских грузчика покатили бочки, аккуратно положив их на бок. Погрузка заняла не больше пяти минут, и когда Джон занял свою каюту, корабль был готов к отправке. Во время морского путешествия Джон Талбот не выходил из каюты, время коротал за книжками. Романтики в том, чтобы гулять по палубе, не было. Вечно бегающие матросы, и юнги с тряпками... Единственное время, когда действительно стоило покинуть каюту, была ночь, тихая и безветренная. В такие моменты россыпь звезд манила его куда больше, нежели чтение. Джон предполагал, что звездное небо притягивает его еще и потому, что все эти огоньки в темноте напоминают ему драгоценные камни. Но это лишь отчасти. В большей степени его цепляла магия, которая была там, далеко, куда никак не дотянуться. День сменял другой. Каждый новый походил на предыдущий. Корабль уверенно шел в сторону британского континента, периодически ввязываясь в борьбу со штормом и плохой погодой. Когда до Британии оставалось лишь пару дней, привычный утренний распорядок Джона был нарушен. Пощечина разбудила его раньше положенного. Джон открыл глаза и увидел над собой Торна, который склонился так близко, словно готовился его поцеловать. Мерзкий запах гнили исходил из его рта. «Тебя живет, капитан!» Улыбка открывала безобразную челюсть, а остатки зубов напоминали развалившийся забор. «По договоренности никто не может входить в мою каюту!» Джон Талбот постарался выпрямиться, чтобы выглядеть достойно, однако в этот же момент он почувствовал, как Торн хватает его за шкирку. «Торопись, бешталач! Капитан хочет королевского шайку!» Турн подтянул Джона к себе и толкнул в сторону двери. Тревога у Джона нарастала, Он догадывался, о чем может пойти речь, и старался придумать план на опережение. На палубе собралась вся команда под руководством капитана. Перед ними стояли четыре бочки с нанесенными синей краской символами ДТ. Когда показался Джон, все стихли. Лишь Торн, шедший позади, бубнил себе под нос. «Мистер Талбот», — капитан корабля сделал шаг вперед, — «доброе утро!» «Как вам спалось?» «Спасибо, мистер Кимбл. Джон старался держать себя в руках. «Комфорт ваших кают выше всяких похвал». «Торн поведал мне, что вы доставляете на нашем борту чай для Ее Величества Виктории». «Так точно». «А мы с командой давно не пили чай, верно, господа?» Команда замычала и заулюлюкала. Но как только капитан поднял руку, тут же все замолчали. «Господин Кимбл. У нас с вами есть определенные договоренности. Но этой фразе голос Джона дрогнул. Я заплачу вам процент с выручки за этот груз. Конечно, заплатите, мистер Талбот, иначе вы были бы уже на дне. Капитан повалил одну бочку ногой. Только скажите мне, что там? Там не чай, господин Кимбл. Джон постарался сделать вид, что раскаялся. Я везу опиум. Так даже лучше. Засмеялся капитан и, что есть силы, прыгнул на бочку. Под его весом она не выдержала и разлетелась на доски. Бочка оказалась пуста. Ошибочка вышла, мистер Талбот. Если еще несколько минут назад Джону удавалось держать эмоции под контролем, то неожиданная выходка Фергуса Кимбола выбила его из колеи. Ему говорили о том, что старик легко слетает с катушек, но подтверждения этому пока не было. а совместных рейсов они проделали уже достаточно. Фергус Кимбл достал револьвер, направил его на вторую бочку и закричал. «Что в бочках, Джон?» Секундное замешательство. И тот начал палить, полностью опустошая барабан. «Вы забыли, кто я?» Джон старался вернуть ситуацию под контроль, но капитан его уже не слушал. «Пока я заряжаю свой Смит-Вессон, у тебя есть время подумать». — Вы забыли, на каких людей я работаю, чтобы так мне угрожать. В эту же секунду он получил слабый удар по затылку. Позади, держа трость, стоял торн, о котором он забыл. Этот чертов торн везде сует свой нос. Когда они доберутся до материка, он лично вздернет его на ближайшем дереве. — Отвечай капитану! — Мистер Кимбал, вы же деловой человек. Джон решил сменить тактику, достал из-за пазухи мешочек и раскрыл его. Это бриллианты, пока они стоят недорого, но в Британии при должной обработке их стоимость вырастет в тысячи раз. И потом, когда я их продам, я отдам вам половину всего. Что в бочках, Джон?» В этот раз его голос был спокоен. Однако Фергус вновь не дождался его ответа и всадил все шесть пуль 44-го калибра в бочку. Третья бочка также была пуста. «Знаешь, Джон, мне кажется, ты водишь меня за нос». В барабан вошел первый патрон. «Слишком суетишься». Второй патрон. «Эти бочки пустые, однако за них ты предлагаешь приличный выкуп». Третий и четвертый уже на местах. «Ты вдруг решил, что я не в курсе дел на своем корабле?» Пятый и шестой. Джон Талбот старался подобрать слово, с которого ему следует начать, Но оно никак не приходило в голову. Он видел, как рука капитана Фергуса Кимбала направляет дуло револьвера в сторону бочек. В памяти всплыли все моменты, когда его предупреждали, что связываться с командой Кимбала, бывшими пиратами, на службе Ост-Индской компании, не лучшее решение для него. Однако Джона подкупали условия их сделки. Тем более, что заниматься он планировал не совсем честным делом. «Ты меня разочаровал, Джон!» Первый и второй выстрел замедлили для Джона все вокруг. Третий заставил выйти из оцебенения, на четвертом он уже ринулся к бочке. Пятый выстрел снес крышку. В то же время сама бочка осталась цела. Джон на подкошенных ногах упал к ней, стараясь закрыть ее своим телом. В своей голове он не понимал, зачем так рискует, но интуитивно чувствовал, что дать погибнуть мальчику по своей глупости он не мог. «Знаешь, Джон, тебе стоило не скупиться и забить эти бочки чайными листами». Фергус направился к бочке. «Тогда бы у тебя был шанс. Пойми, когда среди ночи суеверная команда слышит плач из грузового трюма, никто не думает о том, что ты везешь нелегала. Все бегут ко мне и твердят про банши, несущую смерть. В такие дела, Джон, мне приходится вмешиваться». — Оставьте камни себе, просто позвольте нам сойти на берег. Джон встал на ноги, протянул руку, державшую мешочек. Фергус проигнорировал его и склонился над бочкой. — Томхара нам кухай. — Как твое имя? Хинди. — Ману. — Значение имени Ману — человек. — раздался тихий голос из бочки. Фергус протянул руку, взял ребенка под плечи и вытащил его. Первым делом капитан открыл его рот и осмотрел зубы и язык, а затем отодвинул веки, после поднял руки. Весь процесс занял не больше минуты, и после того, как Фергус закончил, он выхватил бутылку из рук матроса и полил себе на руки. «Этот пацан болен. Ты это знал, Джон?» «Да». Последнее, что удалось сказать Джону Талботу. В ту же секунду капитан Кимбл выстрелил ему в лицо. «Ты знал это, Джон, и все равно притащил его на корабль. Главное, ты везешь эту заразу на материк. Да что с тобой не так, Джон?» Фергус ходил вокруг тела, отчитывая его. «Когда возил камни и опиум, все было нормально. Я не лез в твои дела, не нарушал наш договор». «Джон, твой груз — это твой груз». «Так мы сошлись пять лет назад. А теперь ты нарушаешь условия первым». «Есть что сказать в свое оправдание!» Шестая пуля угодила в челюсть, а отчего рот Джона выглядел неестественно открытым, словно он готовился что-то сказать, но ему никак этого не удавалось. На самом деле рот был не открыт. Просто отсутствовала нижняя часть лица. «Ты молчишь, а значит виновен, Джон, я тебя предупреждал. Законы на этом корабле не нарушает никто!» В этот момент мальчик, назвавший себя Ману, собрав остатки силы в больном теле, выхватил из-за пояса капитана кинжал и всадил его между ребер, целясь в область сердца. В ту же секунду он ощутил сильный толчок во всем теле. Рукоять моментально обожгла ладони, но спустя мгновение вновь остыла. По телу пробежала молния. Мальчик отскочил. Фергус от удивления охнул и внимательно посмотрел на него. Ману уверенно держался на ногах. Возможно, страх привел его тело в тонус. «У тебя был выбор, пацан, Это его сделал!» Капитан не замечал ранения, да и на острие ножа не было следов крови. Из-за удивления от поступка ребенка никто не реагировал. К тому же все понимали, что их капитана так просто не убить. «Закатайте этих двоих в бочку и отправьте в свободное плавание! Я закончил!» Торн. «Принеси мне камни!» Фергус Кимбал развернулся на каблуках и направился в сторону своей каюты. Ману старался отмахиваться от матросов ножом, но его взяли количеством. Торн любезно упаковал Джона в бочку, приготовленную заранее, после взял мешочек и пошел вслед за капитаном. Чтобы ребенок не сопротивлялся, его вырубили прикладом револьвера. Первое, что увидел Ману, когда открыл глаза, это залитое кровью лицо Джона. Торн не удосуживался закрыть ему глаза, и теперь он пялился на своего попутчика. Тело Джона уже начало источать неприятный запах, лишая мальчика возможности дышать. Мальчик потрогал место удара, на затылке осталась кровь, однако раны Ману не нашел. Теснота и удушье стали причиной паники, которая возникла за считанные секунды после прихода в себя. Ману стал бить по стенам бочки руками и ногами, старался выдавить хоть одну клепку, но дерево не поддавалось. В порыве отчаяния и паники Ману завертелся внутри, словно волчонок в клетке, отчего завертелась бочка и тело Джона пришло в движение. «Тише, Ману, успокойся!» Голос зазвучал из ниоткуда и прошел по всему телу. Сперва Ману решил, что он умер, и с ним говорит Джон на языке мёртвых. Несмотря на это, мальчик успокоился и внимательно посмотрел на мертвеца. «Откроешь бочку умрешь. Теперь Ману был уверен, что это не голос Джона, потому что звучал не извне, а внутри него. «Ману, спи! Ману, спи!» Голос легкой согревающей вибрации растекался по телу ребенка, успокаивая его и медленно погружая в сон. Ману закрыл глаза. и в этот момент для него остались существовать во всем мире лишь этот голос да звуки волн, окружающие его. Мальчик заснул. Ману открыл глаза и увидел берег моря в конце ограды особняка Нормана Брукса. Он редко тратил время на воспоминания, но сейчас на шум прибоя поднял их со дна сознания. Решив, что на этом его изучение окончено, Ману направился в бар.